Перемещение Така пришла слишком поздно. «Если бы она услышала, с чего начался разговор», – подумала Кларк, – «то не захотела бы иметь со мной ничего общего». «У хорошего врача всегда есть контакты на местах», – так говорила Уэллит Те, кого она спасла или кому купила время. Те, чьих любимых она избавила от страданий. Случайные дилеры, торговцы пустошей, которые могли добывать лекарства или запчасти в обмен на другие предметы. Они не имели ничего общего с альтруизмом но могли спасти жизнь, когда до ближайшего подъемника с припасами оставалась еще целая неделя. У всех из них было здоровое чувство корысти. Все они знали друг друга. Лабин, конечно же, отнесся к идее скептично. Или же, подумала Кларк, просто так, так вел себя. Это была его фишка, манера поведения. И никак иначе. Никто в здравом уме не отвернулся бы от пусти слабого, но шансы отменить хотя бы часть того, того, что я сделала. Тут-то и заключалась загвоздка и Лабин, черт бы его побрал, прекрасно все понимал. Когда ты помогла разрушить мир, когда испытывала острое, ни с чем не сравнимое удовольствие, глядя на его предсмертную агонию, то очень трудно потрясать моралью перед тем, кто просто не слишком хочет его спасать. Даже если это было давно. Даже если ты уже совсем изменилась. Если и существовало истечение срока давности за убийства, то каких-то жалких пяти лет для него точно не хватило бы. Уоллит предложила двигаться на юг, к руинам Портленда. Конечно, подключиться к базе данных оттуда было невозможно, но так они ближе подбирались к Бостону. Кроме того, в этих местах Уоллет была официальной персоной, человеком с полномочиями и удостоверением. По местным меркам она вполне сходила за представительницу власти и, возможно, даже могла провести их прямо через парадную дверь. «Представители власти не раскатывают по округе, раздавая дермы всем подряд», – заметил Лабин. «Да? А чего за последнюю неделю добился ты?» По-прежнему думаешь, что сможешь хакнуть мировую нервную систему, хотя все запасные входы у нее давно сожгли? В конце концов он согласился, но с оговорками. Они будут действовать согласно плану Уэллет, пока им по пути. Они воспользуются лазаретом только после того, как отключат все охранные устройства, причем Лабин проследит за тем, чтобы Така сотрудничала, а Кларк станет выполнять ее указания и сделает всю грязную работу. Кабина мобильного лазарета представляла собой чудо экономии пространства. Две складные койки разместились за сидениями, а около дальней стенки, между циркулятором Кальвина и полевым медицинским интерфейсом, приютилась крохотная душевая. Но больше всего Кларк поразило количество ловушек в лазарете. Газовые канистры, соединенные с вентиляционной системой, тазер, иглы в подушках сидений, готовые по команде или при пронзить и плоть, и одежду любой плотности. Под приборной панелью разместился световой стимулятор, направленный инфракрасный стробоскоп излучение которого проникало сквозь закрытые веки и вызывало судороги. Уэллит перечислила каждое устройство, Лабин стоял за ее спиной, а Кларк ползала по фургону с ящиком для инструментов и выдергивала провода. Лени понятия не имела, все ли отключила. По ее мнению, Така вполне могла припасти туз в рукаве на будущее. Но Лабин был менее доверчив, чем она, однако он остался доволен. На разоружение кабины ушел час. Потом Уэллет спросила, не хотят ли они отключить и внешние устройства безопасности. И когда Лабин отрицательно покачал головой, она, казалось, даже разочаровалась. Они разделились. Лабин решил вести вакиту дальше вдоль берега и попытаться самостоятельно проникнуть в Портленд. Кларк же будет сопровождать Уэллет до встречи на одной из точек маршрута, держа при себе копию кода Бета Макса. Об Бета Максе раньше времени ей не говори», – предупредил Лабин Лене, когда так и не могла их подслушать. «Почему?» потому что он лишает нас единственной защиты от бетагемота. В тот момент, когда она поймет, что нечто подобное существует, ее приоритеты перевернутся с ног на голову. Поначалу Кларк удивило то, что Лабин решил оставить обеих без присмотра. Даже без своего рефлекса на убийство, он плохо относился к потенциальным утечкам в безопасности. К тому же знал, что Кларк раздражают выбранные им цели миссии. Кен и в лучшие времена не отличался доверчивостью. Как он мог поручиться за то, что женщины не отправятся вглубь страны прочь от берега? и не оставят его одного. И только тогда, когда они разошлись, Клах поняла, Лабин надеялся, что все будет именно так. Они ехали по разоренной земле, где выскоблили даже намек на жизнь. Мобильный лазарет, построенный для езды по пересеченной местности, взбирался на поваленные стволы деревьев, кроша их своими колесами. Огибал ямы, заполненные пеплом и сажей. Ехал напрямую там, где вихри и порывы ветра, подобно крохотным антарктическим метелям, На мели на вновь замерзший асфальт многосантиметровый слой серой пыли. Они дважды проехали мимо неисправных рекламных щитов, наполовину вплавленных в камень. Их решетка покоробилась и все еще упрямо пыталась работать, хотя они уже не рекламировали ничего, кроме мерцающих разноцветных разводов собственного теплового шока. Потом начался дождь. Пепел превратился в пасту, облепив капот каплями, похожими на папье-маше. Некоторые из них оказались настолько тяжелыми, что добирались до ветрового стекла, оставляя еле заметные пятна, пока статическое поле не отбрасывало их прочь. За все время пассажиры не обменялись друг с другом ни единым словом. Незнакомая музыка заполняла тишину. Архаичные композиции с резкими фортепианными аккордами и нервирующими струнными. Уолет похоже, нравилась. Она рулила, а Кларк смотрела в окно, размышляя о распределении ущерба. Какая часть из этих разрушений лежит на ее совести, а какая на демонах, что приняли ее имя? Выжженная зона осталась в конце концов позади. Теперь по обочинам дороги росла настоящая трава. Из кюветов выглядывали редкие кустарники. Настоящие ели нависали с двух сторон, как ряды оборванных голодных палочников. Конечно, сейчас они были уже не зелеными, а коричневыми. Или только начинали буреть, словно вокруг стояла бесконечная засуха. Этот дождь им не поможет. Растения еще держались. Некоторые даже до сих пор непокорно размахивали зелеными листьями, словно флагами. Но бетагемот был повсюду. Неумолимый, он не думал о времени. Кое-где его скопления оказались настолько обильными, что были различимы и невооруженным глазом. Пятна охреной плесени покрывали траву, а поясывали стволы деревьев. И все-таки вид всей этой растительности, пусть уже практически мертвый, но по крайней мере физически нетронутый, казался поводом для хоть малого, но праздника, особенно после крематория, из которого они только что выбрались. А вы их когда-нибудь снимаете? спросила Уэллит. «Простите?» Кларка очнулась. Доктор включила автопилот в простом режиме. Фургон катился по дороге безо всяких опасных экскурсов в систему GPS. «Эти накладки у вас на глазах. Вы когда-нибудь...» «О, нет. Обычно нет». «Линзы ночного видения?» «Вроде того». Уоллит поджала губы. Я такие видела раньше. Их все носили еще до того, как все пошло к чертям. У них было целых 20 минут славы. «Там, откуда я приехала, они и сейчас популярны». Кларк посмотрела в боковое стекло, по которому стекали дождевые струи. «Среди моего племени». «Племени? Вы что, из Африки приплыли?» Кларк беззлобно хмыкнула. «О нет! Мне, Мне до Африки, Африки было плыть еще пол Атлантики». «Я и не сомневалась. У вас нет меланина, хотя сейчас это немного значит. Да и тут все сюда не приедут. Разве только позлорадствовать?» «Позлорадствовать?» «Поймите, мы даже их обвинить в этом не можем. У них не осталось никого старше 40 лет». По их мнению, огненная ведьма – это по-настоящему поэтическое правосудие. Кларк пожала плечами. «Ну, если не из Африки?» – волят не отставала. «Может, вы с Марса?» «Почему вы так думаете?» «Вы определенно не из этих мест. Вы приняли Мире за скорую помощь». Она ласково провела ладонью по приборной панели. «Вам ничего не известно о Лене?» Кларк стиснула зубы, неожиданно разозлившись. «Я знаю о них». Отвратительный эволюционирующий кот, который живет в водовороте и плодит одно дерьмо. Икона месте для некоторых стран, которые ненавидят вас всех до мозга костей. И пока мы не сошли с темы, может ты объяснишь? Мыкаешься тут, раздаешь дермы, убиваешь из милосердия, в то время как все восточное полушарие мечет лекарство прямо тебе на голову. Вот ты не была на Марсе, но все равно как-то явно не в курсе последних событий. Уэллит с любопытством посмотрела на Кларк. Вот опять. Что? «В водовороте. Уже много лет я не слышала, чтобы кто-то использовал это слово. И что с того? Какая разница?» «Ну ладно тебе, Лори. Вы с напарником появляетесь в самой глуши, захватываете мой фургон, и вас даже в принципе нельзя назвать нормальными. Разумеется, я хочу узнать, откуда вы прибыли». Злость Кларк прошла так же внезапно, как и вспыхнула. «Прости». «Я, кстати, все еще кто-то вроде почетного пленника, и можно сказать, ты обязана мне кое-что объяснить?» «Мы прятались». — выпалила Кларк. — Прятались. Уэллит, кажется, даже не удивилась. — А где можно так долго прятаться? — Как выяснилось, нигде. Поэтому мы вернулись. — Ты Корп? — Я что, похожа на Корпа? — Ты похожа на глубоководную ныряльщицу или кого-то вроде. Она показала на отверстие в груди Кларк. — Электролизный приемник, верно? Кларк кивнула. — Значит, все это время вы прятались под водой. — Хм. Уэллит покачала головой. — А я думала на орбите. — Почему? Да слухи такие гуляют. Когда огненная ведьма только появилась, когда пошли бунты, тогда же многие начали говорить, что несколько сотен высокопоставленных корпов вдруг исчезли с лица Земли. Такое, на мой взгляд, доказать в принципе невозможно, так как этих людей никто воплоти и не видел. Насколько нам известно, они вполне могли быть симуляциями. В общем, сама знаешь, как быстро разносятся такие слухи. Говорили, к примеру, что все они улетели с какого-то космодрома в Австралии и теперь сидят на орбите в полном комфорте и наблюдают, как гибнет мир. Я не корп, сказала Кларк. Но работаешь на них, предположила Уэллит. А кто нет? Я имею в виду сейчас. Сейчас, Кларк покачала головой. Думаю, могу честно сказать, что ни Кен, ни я, о господи. Тварь выскочила из какого-то потайного укрытия под приборной панелью. Сплошные сегменты и щелкающие мандибулы. Она зацепилась за колено Кларк конечностями с кучей суставов и напоминала гибрид кузнечика и сороконожки размером с мизинец. Рука Лени машинально опустилась. Маленькое существо лопнуло под ладонью. «Черт побери!» – тяжело дыша произнесла она. «Что это было?» «Что бы это ни было, оно ничего тебе не сделало?» «Никогда не видела ничего подобного». Кларк осеклась, посмотрев на собеседницу. Уэллет, похоже, расстроилась. «Это, надеюсь, было не твое домашнее животное?» «Абсурдная мысль, конечно. Хотя не безумнее, чем держать в любимчиках зельц. Интересно, как она...» Это было просто насекомое, сказала Уэллет, и оно никого не трогало. Кларк вытерла ладонь о бедро, размазав хитин и желтую слизь по гидрокостюму. Но оно, оно просто неправильное, я таких вообще никогда не видела. Говорю же, ты отстала от жизни. Так эти твари, значит, давно появились? Улит пожала плечами. Похоже, она начала успокаиваться. Появляются то тут, то там. По сути, обычные насекомые, только сегментов слишком много. Наверное, мутация гомеозисных генов, но не знаю, изучал ли их кто-то более детально. Гомеозисные гены. Гены, определяющие процессы роста и дифференциации в организме. Именно они отвечают за программы развития внутренних органов и тканей. Кларк смотрела на мокрый чахнущий пейзаж, проплывающий за окном. А тебя, похоже, сильно тронула судьба этого... насекомого. А ты решила, что все вокруг умирает как-то медленно, да? И надо всем помочь в этом деле? Уэллит перевела дух. «Прости, ты права. Я просто... Проходит время, и начинаешь им симпатизировать, понимаешь? Когда работаешь тут слишком долго, все кажется... ценным». Кларк ничего не ответила. Машина обогнула трещину в дороге, закачавшись на рессорах воздушной подушки. «Я знаю, что в этом мало смысла», — помолчав, признала Уэллит. «Бетегемот вроде как не так много и изменил». «Что? Посмотри в окно Така. Все умирает». «Все и так умирало. Может, не так быстро». «Хм...» – Кларк взглянула на доктора. «И ты действительно считаешь, что кто-то подбрасывает нам лекарство через бруствер?» «От человеческой глупости? Навряд ли. А от бетагемота? Кто знает?» «И как оно может действовать? В смысле, что еще не пробовали-то?» Уэллит, покачав головой, негромко рассмеялась. «Лори, ты меня переоцениваешь. Я понятия не имею». Она на мгновение задумалась. «В принципе, может быть, что-то вроде решения гориллы?» «Никогда о таком не слышала». Лет 20 назад в Африке горил практически не осталось, а местные подъедали тех, кто выжил. В общем, одной группе по охране природы пришла в голову блестящая идея. Они сделали горилл несъедобными. Да, и как же? С помощью модифицированного варианта Эболы. Гориллам было от него хоть бы хны, а любой человек, решивший отведать их местца, умирал от внутреннего кровотечения в течение 72 часов. Кларк улыбнулась, слегка удивившись. А с нами такой трюк можно провернуть? У нас соперник покруче. Микробы вырабатывают противоядие быстрее млекопитающих. Да, похоже, с гориллами тоже не получилось. Уэллит хмыкнула. Получилось. Даже слишком. Так почему они вымерли? Мы их истребили. Неприемлемый риск для здоровья человека. Дождь колотил по крыше кабины. Потоки воды струились по боковым стеклам. Капли метили в лобовое стекло, но резко сбивались с курса за несколько сантиметров до цели. «Така», – сказала Кларк спустя несколько минут. Волит посмотрела на нее. А почему люди больше не называют сеть водоворотом? Доктор слабо улыбнулась. Ты знаешь, почему ее так называли изначально? Там стало слишком тесно. Пользовательские бури, электронная жизнь. Так и кивнула. Вот это практически исчезло. Физические сети настолько деградировали, что большая часть фауны вымерла, лишившись среды обитания. По эту сторону от стены, по крайней мере. Они разбили сеть на сегменты несколько лет назад. «Насколько мне известно, где-то там она по-прежнему бурлит, но здесь...» Она посмотрела в окно. «Здесь водоворот вышел в реальный мир».